Глава вторая. Новенький в строю. Пухленькая вожатка ступила на трап с некоторой робостью, и Димон Малосолов, стоящий на причале, галантно поддержал ее под локоть, а потом мягко подтянул к себе якобы для важного и приватного разговора. — Слышь, Иришка, у меня тут дружбека к вам в лагерь поработать прислали, а он-то не из ваших. Понизив голос, сказал Димон с приятельской откровенностью. «Прошу-то устрою, как следует лады!» Игорь поморщился от досады. Весь рейс он с понтом провел в компании капитана, однако протекцию ему составляет матрос. «А мне в столовке что не то вкусненькое возьми!» — добавил Димон. Экипаж трамвайчика обычно обедал в лагере. Пухленькая вожатка чуть покраснела от удовольствия.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 Но в школу, в спортивные секции, в пионерские лагеря они тащили удобную для работы дедовщину и кондовую сержанскую мудрость. «Я, начальник, ты дурак. Кто сильнее, тот герой. Полковник сказал, что муха — вертолет, значит, вертолет». «Бетлов на русский перевести сможешь?» — спросил Игорю Саши. «Знаешь, я всего такого не одобряю», — Саша кивнул на самодельный значок с фоткой Пола Маккартни. «У нас же советский лагерь».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 У задней двери громоздились ящики из-под овощей, и и баки с объедками. Широкий главный вход поверху был гостеприимно украшен выцветшим транспарантом приятного аппетита. Через просторный зал тянулись ряды столов. В простенках межокон висели паучающие плакаты. и пионер в пилотке чистил ножом картошку.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 и тогда тебя признают негодным к строевой».